Глава 8. Прошла зима. Эндрю вовсю занимался новой работой, своими исследованиями результатов вдыхания каменноугольной пыли, которую он начал с систематического наблюдения за состоянием здоровья всех шахтеров угольных копий, состоявших в списке его пациентов. Вечера они с Кристин проводили вдвоем и были счастливее прежнего. Кристин помогала ему переписывать заметки, сидя у веселого огня камина. Единственной привилегией врачей этого района было то, что у них всегда имелся большой запас дешевого угля, когда он возвращался с вечернего приема в амбулатории. Они часто вели долгие беседы, и во время этих бесед Эндрю просто поражался образованности и начитанности Кристин, хотя она никогда не выставляла их на показ. Кроме того, он только теперь разглядел в ней ту утонченность инстинктов, ту внутреннюю интуицию, благодаря которой она так хорошо разбиралась в литературе в музыке, так верно судила о людях. — Черт побери, я ведь только теперь начинаю узнавать свою жену! — говорил он шутливо. — Чтобы ты не слишком возгордилась, мы сейчас урвем полчаса на пикет, и я тебя обыграю. Играть в пикет они научились у Вонов. Когда дни стали длиннее, Кристин, ничего не говоря мужу, принялась расчищать сад вокруг дома. У Дженни, их служанки, имелся один единственный родственник, которым она весьма гордилась старый инвалид шахтер. И он за плату в 10 пенсов в час согласился помогать Кристин. Однажды в мартовский день, переходя через ветхий мостик, Мэнсон увидел их внизу у ручья, где они энергично штурмовали засорявшие его груды ржавых консервных банок. — Эй, вы, там внизу! — крикнул он с мостика. — Что вы делаете? Распугаете мне всю рыбу! Кристин в ответ на его насмешки только тряхнула головой. — Погоди, увидишь! Через две-три недели вся сорная трава была выплата, запущенные дорожки расчищены. Дно ручейка было чисто, берега приведены в порядок. У входа в долину, извалявшихся вокруг камней, были сложены искусственные скалы. Садовник Вонов Джон Робертс часто приходил в Вейлвью, принося луковицы и черенки, давая советы. Кристин с настоящим торжеством привела Эндрю за руку к клумбам, чтобы показать первый нарцисс. В последнее воскресенье марта неожиданно, без предупреждения, приехал их навестить Денни. Они приняли его с распростертыми объятиями, осыпав градом восторженных приветствий. Видеть опять эту приземистую фигуру, это красное лицо со светлыми бровями, доставляло Мэнсону истинную радость. Показав ему свои владения, накормив всем, что только у них имелось, Они усадили его в самое мягкое кресло и настойчиво потребовали новостей. «Пейджа уже нет», — сообщил Дэнни. «Бедняга умер месяц тому назад после второго кровоизлияния. И хорошо сделал, что умер. Он достал свою трубку, щуря глаза с привычным выражением циничной насмешки. «Облодуэн на ваш приятель Рис, по-видимому, намерены сочетаться с законным браком». «Подходящая пара», — сказал Эндрюс с необычной для него горечью. «Бедный Эдвард». «Да, Пейдж был славный малый. Хороший, старый, врач-практик», — сказал задумчиво Денни. «Вы знаете, я ненавижу самое это название и все, что с ним связано. Но Пейдж делал честь своей профессии». Наступило молчание. Все трое думали об Эдварде Пейдже, который все те годы тяжелого труда, что он провел в Бленнеле среди куч шлака, мечтал о капре, о его птицах и жарком солнце. — А у вас какие планы, Филипп? — наконец спросил Эндрю. — Право, еще не знаю. Я что-то заскучал. — сухо усмехнулся Дэнни. В Бленнеле все кажется иным с тех пор, как вы оба оттуда сбежали. Пожалуй, прокачусь за границу, поищу место судового врача, если только меня захочет взять какой-нибудь паршивый грузовой пароходишкой. Эндрю молчал, опечаленный мыслью о том, что этот способный человек, подлинно талантливый хирург, сознательно тратит понапрасну свою жизнь с каким-то садизмом, разрушая самого себя. Но действительно ли жизнь его разрушена? Кристина и Эндрю часто говорили о Филиппе, пытаясь разрешить эту загадку. Они слышали, что Дэнни был женат на женщине, принадлежавшей к более высокому кругу, чем он, и она пыталась заставить его приспособиться к условиям врачебной практики в той среде, Где не создаешь себе репутации, делая блестящие операции четыре дня в неделю, если не будешь охотиться, остальные три дня. После того, как Дэнни ради жены пять лет терпел эту жизнь, она отплатила ему тем, что бросила его ради случайной связи с другим. Неудивительно, что Дэнни зарылся в глуши, презирал условности и ненавидел ортодоксальный уклад жизни. Но, может быть... Наступит день, когда он вернется к нормальной жизни. Они проговорили до вечера, и Филип остался до последнего поезда. Он с интересом слушал рассказ Эндрю об условиях работы в Веберло Когда Эндрю, негодуя, заговорил о вычетах и заработках младших врачей в пользу Луэллина, сказал со странной усмешкой, «Думаю, недолго вы будете с этим мириться». После отъезда Филиппа Эндрю день за днем все более чувствовал, что ему чего-то не хватает, что в работе его есть какой-то непонятный пробел. В Бленнеле рядом был Филипп, и он постоянно ощущал крепкую связь с ним, их объединяло общее дело. В уже, у него ни с кем не было такой связи, не было товарищеского единения с другими врачами. Доктор Уркхарт, его коллега по западной амбулатории, несмотря на бурный характер, был человек приятный, но он был стар, жил просто, работал без капли воодушевления. Правда, благодаря долгому опыту он, по его собственному выражению, чуял воспаление легких, как только сунет нос в комнату больного, очень ловко накладывал гипс и лупки и был большой мастер вскрывать нарывы. Правда, иногда он любил блеснуть умением делать небольшие операции. Тем не менее, во многих отношениях он был человек отсталый. Эндрю находил, что он типичный представитель добрых, старых домашних врачей, как называл их Дэнни, проницательных, добросовестных, опытных, обожаемых пациентами и широкой публикой, но в течение 20 лет, не открывавших ни единой медицинской книги, почти опасных своей отсталостью. Эндрю всегда готов был потолковать суркхардом отделе, но у старика не было на это времени. По окончании рабочего дня он съедал свой суп из консервов, любимым его блюдом был томатный суп, начищал наждаком новую скрипку, осматривал свой фарфор, потом тащился в клуб масонов играть весь вечер в шашки и курить трубку. Оба врача восточной амбулатории также внушали мало доверия. Доктор Мэдли, старший из них, человек лет 50, с умным, выразительным лицом, был глух, как пень. Если бы не это несчастье, над которым пошляки почему-то всегда потешаются, Чарльз Мэдли достиг бы гораздо большего, чем должность младшего врача в глуши Уэльса. Он, как и Эндрю, интересовался главным образом внутренними болезнями диагноз тон он был замечательный, но когда пациенты разговаривали с ним, он не слышал ни слова. Разумеется, он научился понимать их по движению губ, но он был очень робок, так как часто при этом делал присмешные ошибки. Мучительно было видеть, как его полные тревоги глаза с отчаянно-вопросительным выражением непрерывно следили за движением губ того, кто обращался к нему». Он так боялся сделать серьезную ошибку, что прописывал лекарства в самых ничтожных дозах. Жилось ему трудно, так как взрослые дети требовали и больших забот, и больших расходов, и он, как и его увядшая жена, превратился в беспомощное, странно трогательное существо, трепетавшее перед доктором Луэллином и комитетом, жившее в вечном страхе, что его вдруг лишат места. Второй врач, Оксбороу, человек совершенно другого склада, чем бедный Медли, меньше нравился Эндрю. Оксбороу был высокий, рыхлый мужчина с толстыми пальцами и шумной показной сердечностью. Эндрю часто думал, что будь у Оксбороу больше крови в жилах, из него бы вышел отличный букмекер. Как бы там ни было, Оксбороу в сопровождении жены, игравшей на переносном гармониуме, Отправлялся каждое воскресенье в ближайший городок Фернли, делать это Веберло ему запрещал этикет, и там, посреди базара, ставил свою небольшую, покрытую ковриком, кафедру и открывал религиозное собрание. Оксбору был евангелист и, увы, невероятно чувствителен. Он вдруг начинал рыдать и молиться, так что приводил окружающих в смятение. Раз, присутствуя при трудных родах, перед которыми оказалось бессильным его искусство, он внезапно повалился на колени у постели роженицы и стал молить Бога сотворить чудо с бедной женщиной. Об этом случае рассказал Эндрю, ненавидевший его к сбору, доктор Уркхарт, который, приехав вовремя, ввалился в комнату к больной прямо в сапогах и помог ей благополучно разрешиться, пустив в ход щипцы. Чем больше Эндрю узнавал своих товарищей и систему их работы, тем сильнее желал объединить их. Между ними до сих пор не было никакой общности интересов, никакого чувства товарищества, и отношения были далеко не дружеские. Они были просто-напросто конкурентами, и такая точно конкуренция существовала между практикующими врачами по всей стране. Каждый стремился перетянуть к себе как можно больше пациентов. Нескрываемая подозрительность и вражда часто бывали результатом такого положения вещей. Эндрю, например, видел, как Уркхард, когда какой-нибудь пациент доктора Оксбору, переходил к нему и приносил ему свою лечебную карточку, брал из рук пациента полувыпитую бутылку с микстурой, открывал ее, нюхал и с презрительной миной заявлял. — Так этим вас лечил Оксбору? черт возьми, да он вас медленно отравлял. Младшие врачи враждовали между собой, а Луэлин тем временем преспокойно вычитал свою долю из каждой их получки. Эндрю кипел негодованием и жаждал создать новый порядок — объединить младших врачей, чтобы они дружно отказались платить Луэлину. Но личные его заботы, сознание, что он здесь человек новый, а главное, воспоминания о всех тех промахах, которые он уже сделал в начале на своем участке работы, побуждали его быть осторожным. И только познакомившись с Коном Болландом, он собрался сделать решительный шаг.